Глава четырнадцатая. Отпусти! Явлюсь по первому зубу, повторил Нарзлоу, скребнув когтями по моему запястью. Проклятье едва слышно выругалось, метнув короткий взгляд на базила. И, убедившись, что тот не заметил ничего необычного, я медленно разжал онемевшие пальцы. Что ты тут делаешь? настороженно поинтересовался отец, с тревогой осматриваясь и держа ладонь на рукояти меча. Разминаюсь. От долгой дороги все тело затекло. Сделанной беспечностью произнесла, разминая плечи и выписывая мечом несколько восьмерок. И впрямь засиделись без тренировок, одобрительно кивнул Базил и махнув в сторону лагеря, добавил. "И «Идем костру, пчелка». Том уже похлебку сварил, да и кабанчик, похоже, готов. «Да, идем». Ответила, незаметно бросив последний взгляд за волон, разумеется, не увидела ни следа жуткого демона. В лагере царила привычная вечерняя суета. Наемники собрались вокруг костра, где на самодельном вертеле румянился кабанчик, источая одуряющий аромат. Том колдовал над котелком с похлебкой, добавляя щепотки душистых трав из потертого кожаного мешочка – а Харди устроился чуть подаль, помешивая в маленьком котелке свое очередное целебное варево. «Ну и где тебя носила пчелка?» — добродушно проворчал Корх, подвигаясь и освобождая место на бревне. «Чуть без тебя не начали!» Я молча опустилась рядом, машинально потирая запястье, где еще недавно чувствовались острые когти демона. И к своему изумлению не обнаружила даже следа царапин. Кожа была совершенно чистой, словно встреча с Нарзулом мне просто привиделась. «Держи», — проговорил Том, подав мне миску с дымящейся похлебкой. «Сегодня особенная с грибами. Последние, что в той деревушке купили». «Спасибо! Пахнет очень вкусно!» — поблагодарила с наслаждением, вдыхая насыщенный аромат лесных даров. «Странно, что ни Шорган, ни Кив до сих пор нас не нагнали!» — задумчиво протянул Базил, устраиваясь рядом со мной и принимая от Тома миску. «Весточку я им оставил надежную, да и золота обещал щедро отсыпать». «Возможно, не рискнули», — отозвался Харди, отвлекаясь от своего котелка, где в мутном отваре плавали загадочные кореньи и пахучие травы. «О землях Интаров давно бродят дурные слухи. Многие наемники обходят те места стороной». Я молча прихлебывала похлебку, но тревожная догадка невольно заставила меня замереть». А что, если Шорган и Кив действительно приняли предложение и сейчас идут по нашему следу? Тогда нападавшие, наблюдая издалека, могли перепутать их отряд с нашим. От этой мысли по моей спине пробежал холодок. Если я права, то где-то лежат тела наших друзей. — Мэл! прервал мои тягостные мысли Брондер, возвращая Тому опустошенную миску. «Помнишь тот поход через туманное ущелье год назад, когда мы Шорганом и Кифом сопровождали торговый караван?» «Да», — коротко ответила, — «прекрасно помня тот переход. Шорган тогда спас мне жизнь метким выстрелом, сняв разбойника, почти дотянувшегося до моего горла кривым ножом». «Они крепкие ребята», — продолжил Брондер, задумчиво глядя в огонь. «Помню, как Киф в одиночку удерживал узкую тропу, пока мы оттаскивали раненых. Четверых уложил, и не царапины. Такие просто так не сгинут». «Да», — кивнула, давно не удивляясь невероятной способности нашего отряда замечать друг в друге малейшие изменения в настроении. «Брондер прав», — проговорил Базил, положив тяжелую ладонь мне на плечо. Шорган и Киф не из тех, кого легко одолеть в честном бою. В голосе отца звучала такая уверенность, что я невольно приободрилась. Действительно, эти двое были одними из лучших бойцов, каких я знала. Может, я зря их похоронила раньше времени. А разговоры между тем текли неспешно. Наемники обсуждали предстоящий путь, делились историями из прошлых походов, но я едва вслушивалась. Мой взгляд то и дело возвращался к темноте за пределами освещенного костром круга. Каждый шорох, каждое движение теней заставляли меня невольно вздрагивать, ожидая увидеть нескладную фигуру демона. «Что-то неспокойно сегодня», — заметил Гвин, поворачивая над углями кусок мяса. Ветер все усиливается. К непогоде, отозвался Зелим, кутаясь в потертый плащ. Видел я такие тучи на закате, быть дождю. Лишь бы не затяжному, вздохнул Брондер, откидываясь на войлочную подстилку. В этих местах распутиться хуже некуда. Отбой! скомандовал Базил, и наемники один за другим стали устраиваться на ночлег. Я тоже последовала их примеру но, в отличие от тотчас захрапевших мужчин, долго не могла заснуть. Ворочалась на жестком плаще, прислушиваясь к ночным звукам, пытаясь сквозь завывание ветра услышать знакомое шипение. Наконец, не выдержав, поднялась и бесшумно скользнула к границе света, где пламя костра вело извечную битву с тьмой. «Нарзул!» едва слышно прошептала, и метко тотчас вспыхнула огнем. «Здесь я!» донеслось из мрака знакомое шипение. Тени вокруг словно сгустились, но, сколько я не всматривалась в клубяющуюся темноту, жуткой морды демона так и не увидела. «Что было в сундуке?» — спросила машинально, потирая запястье, где еще недавно чувствовались ледяные прикосновения когтистых лап. «Артефакт. За вами следили», — раздалось из тьмы. «Кто?» «Не ведаю». В голосе демона прозвучала странная покорность. — Ты говорил, что нападавшим нужен был сундук. Значит, они знали, золота там нет. Им требовался именно артефакт? Зачем? — То мне неизвестно. В шипении Нарзула проскользнули нотки досады. Лишь слышал разговор их главаря. Артефакт был его единственной целью, но пришлось прихватить весь сундук. «Ясно», — протянула я, плотнее закутываясь в плащ. Промозглый горный ветер пробирал до костей, а туманные ответы демона только множили вопросы. «Значит, и того, кто приставил тебя ко мне, назвать не можешь?» «Нет», — глухо отозвалась тьма. «И зачем тоже?» «Мэл, это ты?» Внезапно разрезал ночную тишину встревоженный голос дозорного, а металл его клинка тускло блеснул в неверном свете пламени костра. «Да, это я!» — ответила сделанной беззаботностью, хотя сердце все еще колотилось от прерванного разговора с демоном. «Не спится?» — решила прогуляться. «Лучше держись ближе к костру», — проговорил Дин, опуская меч, но пальцы продолжали стискивать рукоять, а взгляд настороженно ощупывал клубящийся мрак за моей спиной. «В здешних горах тьма хранит древние тайны, и не все из них остались в легендах». Спорить не стало. Молча кивнув, направилась обратно к тлеющим углям нашего костра, где все еще витал призрачный аромат похлебки и жареного мяса и, расправив волочную подстилку, служившую мне постелью, я растянулась на ней и, заложив руки за голову, уставилась в беззвездное небо, затянутое рваными клочьями облаков. Где-то в горах одиноко ухала сова, а ледяной ветер продолжал метаться между скал, унося с собой обрывки тревожных мыслей. Постепенно мои веки налились свинцовой тяжестью, и я погрузилась в зыбкую дрему, где реальность сменилась пугающим видением. Я мчалась по залитой неоновым светом улице, петляя между припаркованных автомобилей. Визг тормозов и пронзительные гудки клаксонов сливались с грохочущей поступью преследователя. Его рычание, доносившееся из темноты, не походило ни на один известный мне звук. Ноги предательски скользили по мокрому асфальту, а в голове билась единственная мысль — успеть добежать до спасательного круга света под фонарем. Но мрак сгущался все плотнее, а чудовище неумолимо приближалось. Проснулась я резко, хватая ртом воздух. Небо на востоке уже светлело, окрашивая серые скалы в розоватые тона. Лагерь постепенно просыпался. Том уже хлопотал у костра, разогревая вчерашнюю похлебку. Дозорные менялись, негромко переговариваясь. «Кошмары!» — участливо спросил Харди, протягивая мне кружку с горячим травяным отваром. — Просто сны. Отмахнулась, благодарно принимая питье. Его терпкий аромат немного прояснил голову, отгоняя остатки ночных видений. — Базил скомандовал подъем, но я решил, что тебе стоит еще немного поспать, — промолвил лекарь, извиняющий, улыбнувшись. — Знал бы, что тебя мучит кошмар, и не ослушался бы приказа капитана. «Все в порядке и спасибо. Держи, приберег для тебя немного мяса», — добавил Харди, подав мне ломоть черстого хлеба и остывший кусок печеной свинины. Сам же с хрустом впился зубами в мясистую кость. Завтрак прошел быстро и молчаливо. Все торопились собраться и двинуться в путь, пока утренняя прохлада не сменилась дневным зноем. И вскоре наш небольшой караван тронулся в путь, медленно продвигаясь по каменистой дороге.